Самоуправление аль стоит того. Он сказал это с неожиданным волнением. Он даже путался и заикался. — Я знаю, что ты наш друг, — поспешил ответить дон Эфраим. — Но ты суровый друг. На почтительный отказ дона Эфраима Архиепископ не разразился вторым посланием. Вместо того он отправился в Бургас. Несомненно, он хотел вырвать у короля полномочия для действий против евреев. И Ягуда боялся, что он добьется своего. Альфонсо и Леонор благочестивы. Нейтралитет Кастилии камнем лежит у них на совести. Дон Мартин наверняка сошлется на недопускающей толковании папский эдикт и будет увещевать их, не умножать своих грехов. И Ягуда думал сам поехать в бургос Но мысль старого мусы, что как раз хлопотливостью можно все погубить, удержала его. Когда король призвал его в бургос он воспринял это как знамение неба. Архиепископ действительно наседал на короля. Он ссылался на целый ряд указов священного престола и написаний высших церковных авторитетов. Разве не ответили евреи Пилату? Кровь его на нас и на детях наших. И разве тем самым они не осудили себя? Смотрите Евангелие от Матфея, глава 27, стих 25. С этими словами толпа требовала смерти Иисуса во время суда над ним. Господь Бог тогда же осудил их на вечное рабство и обязанность христианских монархов не давать, проклятому богом народу, подымать выю. «А ты, Дон Альфонсо, — взывал он к королю, — а ты в течение всего своего царствования мироволил и потакал евреям. И в наше тяжелое время, когда гроб Господень снова в руках обрезанного Антихриста и папский эдикт обязывает всех безоговорочно, а значит и иудеев, вносить Саладинову десятину, Ты колеблешься и не выполняешь его, и потворствуешь неверным, что очень обидно твоим истинно верующим подданным. Король не мог устоять против увещеваний архиепископа. «Хорошо, дон Мартин. Мои евреи тоже внесут Саладинову десятину». Дон Мартин возликовал. «Сейчас же назначу налог». Этого Альфонса не хотел». Папа мог требовать, чтобы он, король, взыскал десятину и употребил ее на военные нужды, но взыскивать налоги и решать, на что именно их пустить — его королевское право. Спор это был давний. Он снова ожил еще при первом назначении Саладиновой Десятины, и хотя Альфонсо и очень ценил архиепископа, верного друга и истого рыцаря, все же он не желал уступать. — Прости, дон Мартин, — сказал он, — это не твоего ведения дело. И когда архиепископ возмутился, он успокоил его. — Ты не жаждешь денег, и я не жажду. Мы — христианские рыцари, мы захватываем добычу у недруга, но мы не спорим с другом из-за денежных дел. Пусть и на этот раз скажут свое слово юристы и репозитарии. Так это означает, что ты предоставляешь твоему еврею решать, как применить эдикт святого отца, подозрительно и задорно Спросил Дон Мартин. «Очень удачно, что Дон и Ягуда сейчас как раз едет сюда», — ответил альфонсу «Я, конечно, посоветуюсь и с ним». Тут уж архиепископ не выдержал. «Кого ты хочешь спрашивать, дважды неверного, посланца дьявола?»